24 серия. По дохраны полицейского азика скорая помощь отвезла преступника Псколевоского с диагнозом грыжа обыкновенная, где его через час прооперировали, а пока он от наркоза отходил в отдельной палате, медсёстры умоляли охранника дать возможность хоть сквозь крохотную щелочку полюбоваться всесоюзной черноворосой звездой. Охранник проявлял добросердечие и приоткрывал дверь, позволяя девушкам пахать от лицезрения звезды и поохать от того, что теперь её долго не увидеть. А уже к вечеру в палату Николая Писорева пришёл следователь, старый с отдышкой, в штатском костюме мешке. Он ещё либо поинтересовался, зачем столь преуспевающий молодой человек сделал то, что сделал. Николай совершенно искренне ответил, что сам не знает. Может быть, какие-то подсознательные процессы побудили его на преступление. А может, просто тоска или скука. Муторно мне было в последнее время, товарищ следователь. Звёзд делать мы умеем, а человека из звёзд. Следователь был явно недоволен ответом допрашиваемого, увидев в нём зазнавшийся, деградировавший элемент, чуждый партии и народу, а потом принялся допрашивать его строго и с презрением. Николай на все вопросы отвечал честно, всё рассказал в подробностях и уже обессиленный спросил: а что мне будет? Ты бы вначале поинтересовался, что будет, а потом совершал ограбление. Ну а всё же, бзмолился Писарев. Трёху дадут, жалился следователь. Всё ж хватило ума на явку с повинной. Старый следователь ушёл. А Николай отвернулся к стене и молча заплакал. Он плакал о том, что его жизнь так круто развернулась, о том, как страшно в тюрьму идти, о позоре и о бабке своей плакал, которая расстанется со своим любимым внуком на целых три года. Я ему покажу, орал на всю спортивную базу начальник команды Панзла. Выростили на свою башку гниду. С багрово-цветой физиономией, долговязый и неуклюжий начальник ходил по огромному кабинету, в котором собрался весь тренерский состав. Ждали старика. Я ему козлу устрою, он у меня всю жизнь ползать на коленях будет. На Меги не когда не поднимется. Но он же повинился, вставил своё слово второй тренер. Я ему не попашал, мне не сынок, чтобы виниться. Показательный процесс, чтобы остальным не повадно было. Раздался телефонный звонок. Да просили? рявкнул в трубку начальник. Где сейф? Ой-ёй-ёй, -ой -ой бросил трубку так, что пластмассовый корпус треснул. Давай, Максимович. Дуй на свалку, там местные менты орудуют. Забирай сейф любой ценой и говори, что секрет в нём государственной важности. Максимочки внул и выскользнул за дверь. В течение получаса пили минералку все, кроме начальника. Он с периодичностью в 5 минут заливал в организм полстакана армянского коньяка и жевал лимон, от чего присутствующие исходили слюнотечем. Приёлся старик. Бодря прошёл через кабинет и встал возле стенки, садиться не пожелал. "Будешь?" кивнул на коньяк начальник команды. "Нет, отказался старик. И тебе не советую, а то опять нажрёшься до скотского состояния". Начальник заскрежетал зубами, но ничего не ответил. Опять замолчали на полчаса. Иногда старик отодвигал оконную портьеру и глядел на окрестность. А начальник после каждой конечной дозы всё более багровел, набрекая от тухлым помидором, так что казалось, сейчас его инсульт чарахнет. Приехал твой Максимович, сообщил старик. Сейфом вскинулся начальник и опрокинул стакан на стол. Сейфом, сейфом подбодрил с ехидной улыбочкой старик. Сержански тащит Давайте вниз, распорядился начальник команды, указав на массажиста и тренера по общей физической подготовке. Не фигментам здесь делать. У нас сборы, ответственный момент перед игрой с югославами. Через 3 минуты сейф тащили и бухнули прямо на стол. Начальник всех отправил вон, оставив только Максимовича и старика. Некоторое время глядели на искорёженную дверь. Наконец начальник решился и потянул за ручку. Металл заскрепел и поддался. Он сунул внутрь обе руки, щёлкнул каким-то рычажком и открыл потайное отделение. Через минуту на столе лежало десять парков. пачек облигаций трёхпроцентного займа до стоимостью по 100 рублей каждая. Фу-у, выдохнул начальник и запил облегчение стаканом армянского. Сколько денег было? поинтересовался старик. Двадцатка. Ну и хрен бы с ней, ободрил старик. Скажешь, на проживание в Югославии, на гостиницу и прочее? Начальник кивнул, и тут стало видно, что он поплыл. «Всё ты виноват!» – глядел он из-под лобья на старика. «Ты талант разыскал! Ты у нас любишь таланты разыскивать! А он у нас бабки! Твой талант – наши бабки!» Начальник пошатнулся и с трудом усидел в кресле. Тебя, между прочим, парировал старик. Тебя откопал тоже я. Или забыл? Помню, помню. Ну что с пацаном делать будем? Поинтересовался старик. А я уже сказал. Показательный процесс. Погибнет, пожалел Максимч. А мне нат начальник команды не договорил, блеснул пьяными глазами и взялся за телефонную трубку. Через несколько минут его соединили с заместителем генерального прокурора. «Александр Вениаминович, да-да, я. Знаете уже, что мы думаем? Ну, что мы думаем? Вся команда дружно настаивает на показательном выездном суде». Старик схватился за голову. «Бумага от команды будет, подтвердил начальник. Все подпишут. Когда вы говорите?» После завтра в 12 буду. Не успел он положить трубку, как тело его не удержало равновесие, и начальник команды рухнул с кресла под стол. "Прибери здесь", попросил старик Максимыч, поморщившись презрительно. Тот кивнул. "Портфель есть какой? Найдём". "Максимыч, достал из шкафа старенький дипломат. вывалил из него на ковёр стопку вимпелов и поставил перед стариком на стол. Облигации я с собой пока возьму, так надёжнее будет. Старик сложил тяжёлые пачки в дипломат, щёлкнул замками и не попрощавшись, вышел прочь. Через несколько мгновений Максимыч услышал звуки отъезжающей Волги. 3 месяца спустя состоялся суд. Выездной показательный процесс над игроком высшей футбольной лиги Советского Союза Николаем Писоревым. В обвинительной речи заместитель генерального прокурора тот самый Александр Вениаминович произнёс гневную речь. Весь пафос её состоял в том, что страна растила из обыкновенного дворового мальчишки звезду почти международного масштаба. А он, Николай Пеисерев, вместо того, чтобы отрабатывать доверие родины, пресытился успехами, встал на преступный путь, ты совершил циничное по своей сути ограбление собственных же товарищей. Его вот товарищ Александр Вениамин ж достал из кармана сложенные в честь верилист и развернув его, прочитал голосом народного артиста Левитана: "Мы, нижеподписавшиеся, команда, в которой играл наш бывший товарищ Николай Писарев, глубоко возмущены поступком нападающего и просим суд отнестись к нему со всей строгостью закона и даже ещё строже". Далее зам генпрокурора поведал, что обращение подписало 29 человек, и даже повариха тетя Клава поставила свой автограф. Здесь оратор перегнул, и в зале засмеялись. Александр Вениаминч, великий мастер своего дела, сразу же сообщил, что тетя Клава награждена медалью за доблестный труд. А когда труд такого человека оказывается перечеркнутым... «Ну, совсем не в моготу становится, товарищ!» Колька сидел за решеткой и закрывал ладонями лицо, слушая слова прокурора. «Все правильно, все правильно!» носилась в мозгу одна фраза. Защита была вялой, словно было уже заранее известно, что защищать обвиняемого бессмысленно. Это то же самое, что перед пулей становиться. Женщина-адвокат зачитала присутствующим положительную характеристику из Колькиной школы, рассказала суду, что рос он без родителей, с бабушкой и дедом, который тоже был не в ладах с законом, за что поплатился жизнью. На этих словах Колька отнял ладони от лица и с удивлением поглядел на адвокатесу. Здесь он коротко встретился с глазами бабки, И столько в них горя было, что у самого защепало в носу. Ещё он увидел на её коленях узелок и подумал, наверняка в нём жареная картошка, и ему вдруг так захотелось поесть её с лучком. Прокурор, в связи с тем, что дело получило огромный общественный резонанс, Запросил 15 лет лишения свободы. В зале охнули. Повалилась боком на соседей пожилая женщина, из рук её выпал узелок и развязавшись, вывалил на пол шерстяные носки, нижнее бельё и крошечный образок колькин Ивангела хранителя.